На следующий день я поплелся к кузнецу. Торин встретил меня благодушно и принялся показывать и расхваливать свою работу. «Заставил ты, рогатый, меня за карандаш и бумагу взяться. Давно таких заказов не было. Соскучился я. Расчеты на сочленения были большими и сложными. Но все получилось. Тютелька в тютельку». Я тем временем облачался в доспех и примерялся к движениям. «А ну, как тебе?» «Даже их не чувствую, а защита на сочленение глухая. Вот это да!» Искренне удивился я. «С тобой мастер из Большого Молота работал. То-то же, знай наших». «А подковы? Подковы-то готовы?» «Готовы, не бойся. Только я кое-что получше придумал. Пойдем покажу. Я сзади стенку из досок разобрал, чтоб тебя сегодня подковать». Мы прошли за мастерскую, и вошли в нее с обратной стороны. Высота потолков была небольшой, поэтому мне пришлось нагибаться, чтобы не зацепить рогами потолок. «Вот», — сказал гном, выложив непонятную кучу чего-то металлического. Какие-то стаканчики, мишуру металлическую и половинки цилиндров, разрезанные вдоль. «Это что?» — спросил я с недоумением, разглядывая кучу. «Это...» Наверное, это будет первая пара бронированных сапог для разумных копытных великанов. В мире такие, только таураны, цини. Мне пришлось обратиться к эльфам, чтобы их создать. Правда, через подставных лиц, но все же. На моей памяти это первый раз, когда сын Гор обращается к эльфам за помощью в к у з н е ч н о м ремесле. Посетовал гном. И как это одевать? Садись, давай мне ногу, сейчас одену. Я сделал, как он сказал, и стал наблюдать, как мишура разошлась в руках у гнома и была надета мне на ногу, наподобие носка. На конце оказался темно-серый стаканчик, который облегал копыта, как влитой. Пластина оказалась спереди и плотно облегала голень. Далее гном начал стучать молоточком и подковывать меня гвоздиками. Затем он занялся второй ногой. Сейчас вставай и повернись ко мне задом. Я сделал, как он сказал, и почувствовал, что гном что-то делает с моим хвостом. Обернуться и посмотреть я не мог, высота потолка не позволяла. И так, скрючившись, стоял. Все, марш на улицу, там любоваться будешь. Что я, собственно, и сделал. На улице сначала осмотрел копыта. Они сейчас представляли собой свою же увеличенную металлическую копию. От этих подков шла кольчуга. В районе голени она переходила в стальную пластину, которая облегала колено. Кольчуга была необычного плетения и к тому же плотно облегала ногу, д о к о л е н а по задней поверхности голени. Кольчуга плотно присоединялась к стальной пластине. Как гном э т о у о добился, я не знаю. Плазменной сварки тут быть не должно, но за ноги теперь можно было не волноваться. Затем я обернулся и посмотрел на свой хвост. Он был в такой же кольчуге, а на конце хвоста вместо куцового волосяного пучка висела миниатюрная копия моего ежика. Я попробовал подвигать хвостом. Получалось не очень. Его буду использовать только как оружие спины. Так, отогнать противника или помелочить ч е г о «Ну, Торин, ну, мастер, вот удружил. Что за кольчуга такая?» «Эльфийская», — сказал, как выплюнул. «Через подставных кузнецов выкупал. С тебя еще пятьсот золотых». Я тут же их ему отдал, не задумываясь. «А ты такую делать не умеешь?» — спросил я, не подумав. «Нет, не умею», — рявкнул он в ответ и тут же продолжал, бормоча себе под нос. Я же целый кусок распустил, там магии нет, все проверил. Но как? Металл же не растягивается, как паутина. У них кольчуга эластичная. Металл-то я проверил, обычный эльфийский сплав, он не тянется. Так почему кольчуга настолько эластичная? Нет, тут точно что-то колдовское, не бывает так. Тут я заметил, что он продолжает бормотать и смотрит, как я протягиваю шнуровку на д о с п е х и Тут я заметил один нюанс. Моя, как бы сказать, задница оставалась открытой. — Туорин, что за дела? Ты чего с поножами сотворил, шизанутый коротышка? Я с голой задницей воевать буду. Один раз за нее уже цапнули. А ну как копьем з а с а д и т Мне что, потом идти в г о м а записываться? Начал наезжать на него я. — Плетение, конечно, очень сложное. Да, очень сложное. «Я такое долго буду повторять!» б о р м о ч а это, он постоянно подергивал свою бороду, отчего выглядел довольно комично. «Торин! У меня жопа голая!» Заорал я на него. «А? Да, да, да! Забыл я совсем! Сейчас пронесу!» Он убежал в мастерскую и вернулся с охапкой продолговатых пластин, с одной стороны немного сужающихся. «Вот, одевай!» Он расправил свое творение, и это творение оказалось ничем иным, как юбкой. Юбку образовывали вертикальные пластины, широким концом направленные вниз. «Торин, криворукий коротышка, да ты совсем охренел! То с голой жопой воевать, то в юбке бегать! Я достал своего ежа, отчего глаза у гнома панически забегали. Я сейчас из тебя гомо делать буду!» Вместо клятвенных извинений и панического бегства гном сам начал на меня орать. «А кто мне ныл про хвост, а? Я что, на швею похож? Я с металлом работаю. Как, по-твоему, я должен был твою задницу бронировать? Пластину в кулак толщиной сверлить, под хвост отверстие делать? Али может мне слепок задница твоей сделать, да отлить тебе цельнометаллический зад? Ты головой думать будешь? Я тебе лучший вариант предлагаю». И задницу защитишь, и дополнительный элемент брони. Одевай давай, а не ной мне тут. Если честно, у меня появились сомнения насчет психического здоровья этой программы. Хотя, может, она написана такой? Примерив это чудо, и з в р а щ е н н о й кузнечной мысли, я пришел к выводу, что коротышка прав. Зад закрыт полностью. Спереди дополнительная броня. Поверх поножей. Сама юбка доходила почти до колен. Зад закрыт полностью. Спереди дополнительная броня поверх поножей. Сама юбка доходила почти до колен. «Прав ты, коротышка, ей-богу, прав! Что ж мне так не везет? Ржать все надо мной будут!» «Пускай сначала до тебя своими зубочистками доберутся!» — утешал меня гном. «А на счет хвоста ты потренируйся! Если скопом на тебя навалится...» Ты не только руками, ты хвостом тоже маши. Мясорубка будет знатная из тебя. Торин, а кольчуга-то не спадет с хвоста? Нет, там шнуловка у самой задницы, она к поясу крепится. А сама кольчуга непростая, даром, что вязь на шерстяную похожа. Торин подошел ко мне, ухватился кончиком пальцев за кольчугу на левом сапоге, потянул и тут же отпустил. Тут уже до меня дошло. что кольчуга эластичная, словно синтетический стрейч в одежде. И тут меня проняло. Это ж как ее связать надо? Она ж е металлическая. Торин же начал бормотать себе под нос, развернулся и потопал мастерскую. «Спасибо, Торин!» — крикнул я в спину уходящего гнома. Но он не ответил, продолжал что-то бормотать и подергивать бороду. По-моему, от эльфийской кольчуги Его совсем понесло. С Таблеткиным мы встретились через полчаса, предварительно списавшись. О, Матадор, ты чего это в юбке-то? Того, в этих записался, что ли? Отличное приветствие. Так и знал, что издеваться будет. Таблеткин, ни слова больше про юбку. Хоть одна шуточка, я тебя щитом расплющу, как муху тапком. Ей-богу. Я решил сразу закрыть эту тему. «Все, все, успокойся, Моти. А тебе не кажется, что ты с броней переусердствовал?» «Нет, я все понимаю, но это уже не смешно. Ты раньше на сейф похож был, а сейчас уже совсем как стальной голем стал». «Брони много не бывает». «Ну да, броня стала в два раза толще и выглядит теперь более монолитно. Отличить меня от статуи теперь можно только по торчащей голове и выглядывающим пальцем из перчаток». «Угу». А таскать фарм ты как собираешься? У тебя переносимого веса сколько осталось? Я взглянул в м е н ю ш к и переносимый вес. Переносимый вес. 420 из 580. д -да, я определенно маловато. Хорошо ли г а л а с подсказал с ящером? Не волнуйся, все по порядку. Я правильно понял, что ты согласен создать группу? Да, Мотя, согласен. Но меня интересуют условия дележки фарма. От этого будет зависеть мой окончательный ответ. Ну, пока мы вдвоем догоняем л и г а л а з а я считаю, что нужно по-братски. Золото, добытое из фарма, делим 50 на 50. А если попалась вещь, которая подойдет тебе или мне, то в учет ее не берем. А если обоим нужна? Сразу спросил т а б л е т к и Монетку кинем. Чья сторона выпадет, тот и берет. Немного подумав, ответил я. и д и т я согласен на таких условиях хоть к королеве некромантов идти. Заулыбался до ушей Таблеткин и спросил уже о другом. Сегодня куда идем? Гнолом опять? Не, гнолом я не пойду. Шаманы у них злючие. Гореть заживо еще разок я не хочу. К насекомым пойдем, тараканов тапком бить. А поточнее, каким конкретнее? В земле. Рода Большой Молот. Ну, в принципе, по краям земель можно походить. Там нашего левла жуки бегают. Но я-то тебя знаю. Ты же попрешься в город. Геракл хренов. Ну, я так-то туда все равно собрался. Мотя, ты совсем дурак. Там элитные монстры. Мало того, что сороковой левел минимум, так они еще и усиленные. Не ругайся. Я же не сразу ломанусь туда. Будем потихонечку поднимать левел. А как созреем, Будем глубь продвигаться. Кстати, нам еще начертателя искать. Желательно гнома. Зачем тебе начертатель? Я начертатель и руны знаю. Ты где денег взял? Никогда не поверю, чтобы гномы рунами поделились бесплатно. Я в библиотеке каждый вечер сижу. И знаешь ли, за просто просиживание над книгами статы не капают. Я все время там что-то читаю. Один раз попалась книжка с описанием элементарных рун гномов. Вот тогда я решил попробовать. Сам профессию начертателя открыл. Все это за плюс к эффекту дали постоянный на 5%. Потом, когда получил звание младшего помощника библиотекаря, в закрытом секторе нашел описание с гномими рунами посложнее. «Я, конечно, рунные вязи гнева Земли не знаю, но уже кое-что серьезное умею. Ты где и что хочешь сделать? Защиту от чего-нибудь?» «На все доспехи и щ и т защиту от кислоты». К насекомым идем все-таки. Угу, понял. Так, значит, к и с т ь у меня есть. Нужно для этого делать тогда еще яд, жевальника, паутину Красного Креста, кислоту желтого слизня и мед пчелиный. Это зачем? Мотя, я тебе что, рун ы водичкой рисовать буду? Это краски, которые применяются для сочетания рун Кит-Ягей-Уг. Я такую в е з ь видел, когда ф о л и а н читал с описанием древнего механизма гномов. Этот механизм Чистил штольни, которые были загрязнены кислотными испарениями. Очень надежная весь р у м ни одна кислота не берет. Чего стоим тогда? Куда за медом и остальным пойдем? На рынок. Там есть все. А если нет, то там недалеко лавка для алхимиков есть. Пошли тогда, что ли? Нам еще противоядями затариться надо. Ну, от яды могу и я вылечить. О, а это хорошо. Сотню золотом точно сэкономлю. Правда, на всякий случай, немного средних противоядий надо с собой взять. Почему средних? Маленькие дешевле выйдут. У меня расовые ограничения. Не могу малыми флакончиками пользоваться и профессиями, типа швеи или ювелира, только со специнструментом. А, понятно. Слушай, а может ты мне сотню золота займешь тогда? Мне для дела надо очень. Ну, коли для дела, тогда держи. Я отсыпал сотню таблеткину. «Тогда так, Мотя. Ты сейчас идешь на рынок и покупаешь все по списку, а я гоню к д р о у и делаю свое дело. Приду, все покажу и расскажу. Встречаемся тут через полчаса». Договорив, он умчался спринтом в сторону ремесленных кварталов. Ишь раскомандовался, только и успел я пробурчать ему в спину. Через полчаса я стоял с полной корзиной всего, что требовалось, и ждал Таблеткина. Ждать пришлось долго, почти двадцать минут. Заметил я его сразу, по диким глазам, зеленому халату и улыбке счастливого идиота. Такой сразу из толпы выделяется. С такой же улыбкой он подбежал ко мне. «Сделал! Вот!» Он показал мне ладони. На каждой ладони был белоснежный сложный знак. Оба знака были похожи, но немного разные. Никаких завитушек или украшательств, только прямые белые линии. Я бы даже сказал, очень вытянутые неправильные четырехугольники и ровные размеренные овалы и круги. И это стоит сотню золотом? Не, м о т ь это стоит восемь золотом. Я еще кое-какие элики прикупил, учитывая т е б я среднего размера. Мелочь, которая очень нужна в дальних походах. Типа обезболивающих эликсиров или лекарств от болезней. Еще два спальных мешка и котелок. О, обезболивающие. Сразу, чтобы понял, действуют 10 секунд. После оставляют дыбав на координацию и интеллект с выносливостью. Да что такое? Никаких тебе плюшек. Все развод какой-то. А нафига они тогда нужны? Все бы тогда под этим эликсирами в стопроцентном погружении бегали. а нужны они для лечения травм. Поставить тебе вывих, как вправлять будешь? В город побежим лечить? А ты вывих вправить сам сможешь? Я хоть и техник медицинских капсул, но кое-что умею. М, м м понятно. А что за знаки на руках-то? И почему это они в о с с ь м 80 золотом стоят? Я за в о с м 0 золотых и получше бы че нарисовал. Это Мотя, татуировки. На правой руна э л что означает жизнь. А на левой й р у н а х о г означает она «помощь». Это старый прием целителей гномов. Так они усиливали исцеление. Я вычитал этот прием библиотеки. Хочу самостоятельно его изучить. Если получится, то можно будет и в город сунуться. А стоит он так дорого, потому что краска для татуировки делается из эссенции, что оставляет после себя элементаль жизни. Это крайне редкий элементаль, а чтобы после него эманации собрать, это надо быть мертвым, ч т он б ы о тебя не заметил понятно вроде все взяли пойдем к воротам у нас еще одно дело выйди из ворот мы нашли вольеры и купили ящера с камнем призыва камень активировался сжатием в руке к ящеру взяли шесть самых больших перекидных сумок обошлось нам это все 25 тысяч и 120 золота сумки стоили дорого 20 золотых штука. Они были с эффектом понижения веса на 5%. Шесть сумок вплотную, но влезли ящеру на спину. Ящер был довольно флегматичен и безразличен к окружающей обстановке. Я проверил работу камня призыва и, убедившись, что все так, как сказал л е г а л а с мы отправились к землям насекомых. По дороге я спросил Таблеткину насчет еды. «Я аскета качаю», — ответил он мне. Я в целях немного подколоть, достал мясо, которое изъял у г н о м о в и начал смачно его жевать, при этом комментируя. «А, ну да. Вон сколько камней вдоль дороги. Жри, не хочу». Тут я заржал, а Таблеткин, хмурясь, сплюнул на дорогу и демонстративно отвернулся, и, немного помолчав, ответил. «Фиг со мной. Подумаешь, камни хил жрет». Тут рогатый и с копытами мужик в юбке ходит. Возмутился он, и тут уже заржали мы оба. «Один на один, т а б л е т к и отсмеявшись, сказал я. Так мы без особых происшествий топали до самых земель рода Большой Молот, регулярно подначивая друг друга.